А вот и Вениринг выбегает из кабинета, где привык в часы задумчивости созерцать резьбу и позолоту пилигримов, шефствующих в Кентерберри, и показывает Твемлу маленький шедевр, сочиненный им для глашатой в светской молвы. Дорогой мой Твемлоу, вот, прочтите. 17 числа сего месяца... церкви святого Иакова его преподобие Икс сослужение с его преподобием Игриком соединил узами брака Альфреда Лэмла, Эсквайра, Саквилл стрит Пикадилли и Сафронию Экершем, единственную дочь Горацио Экершема, Эсквайра из Йоркшира. Прелестная невеста была выдана замуж из дома Гамильтона Венеринга, Эсквайра Фальшония. Посаженным отцом был не кто-нибудь, а сам Мелвин Твемло Эсквайр из дюк стрит сент Сент-Джеймс-сквер, троюродный брат лорда Сниксворта и Сниксворти-парка. Читая это произведение, Твемлоу каким-то смутным путем приходит к мысли, что если его преподобие X и его преподобие Y не попадут после такого начала в число близких и самых старых друзей Венеринга, то виноваты в этом будут только они сами. После чего является Софрония, которую Твемлоу видел дважды в жизни, благодарит Твемлоу за то, что он согласился подменить с собой покойного Горацио Экершема, эсквайра из Йоркшира, навсегда. После нее с той же целью является Альфред, которого Твемло увидел единожды в жизни, искрясь фальшивым блеском, словно он создан исключительно для жизни при свечах, а на дневной свет его выпустили по чьей-то грубой ошибке. После чего выходит миссис Венеринг с явно проступающими неровностями настроения, такой же явной горбинкой на носу и с чем-то орлинным во всем облике. Милый мой мистер твемлоу я едва жива от всех этих волнений и забот. Да, да. И наш старый знакомый химик, который и раньше вызывал подозрения у мистера твемлоу неохотно восстанавливает силы миссис Венеринг рюмкой Кюросо. После чего со всех концов страны начинают перебывать по железной дороге подружки-невесты, словно прелестные новобранцы, завербованные отсутствующим сержантом. так как, прибыв в штаб-квартиру венерингов, они чувствуют себя словно в казарме. Итак, мистер Твемлоу, насмотревшись и наслушавшись, отправляется домой на Дьюк-стрит, Сент-Джеймс-сквер, съесть тарелку бараньего бульона с плавающей в нем отбивной котлеткой и посмотреть свадебную службу с тем, чтобы завтра подавать реплики вовремя. Он чувствует себя неважно и скучает в своей квартирке над конюшней. Задумавшись у камина, от вемлоу предается грусти, склонив высохшую голову на высохшие ручки и опершись высохшими локотками на сухие коленки. Нет, здесь любимой, и не с кем разделить мое одиночество. Нет, любимой в клубе, пустыня, пустыня. Устыня кругом, любезный мой твемлоу. И он засыпает, весь вздрагивая, словно по нему пробегает ток.